Елена Ленская, Эмпат «В нашем мире столько необычного и загадочного, безумного и удивительного, что многое мы старательно не замечаем, подсознательно избегая перемен во взглядах на жизнь. Сможет ли разум победить сердце? Одолеет ли любовь насилие и ложь? И как долго можно бороться за свое счастье? Содержит нецензурную брань.